Глава тридцатая. Мама. Стеф крепче сжимает мою руку. «Марина Богдановна, моя мама». Лицо горит, чувствую, как на меня тут же начинает давить ее присутствие, превращая в неуверенную девочку. И мне так неловко, словно меня четырнадцатилетнюю с мальчиком поймали. Я понял. Приятно познакомиться, Степан. Невозмутимо и прохладно. Мама едва контролирует брезгливость, проходясь по мне взглядом. Она и дома-то вынесла бы мне мозги за такой внешний вид. Теряя стену футболку вниз. Но соски продавливают ткань и становится еще хуже. Отпускаю. Черт с ней. Вика, нам нужно поговорить. Высокомерно оглядывает Стефа, потому что джинсы, футболка и яркие навороченные кроссы. А это мавитон. Возьми Илью и сядь ко мне в машину. «Нет», — синхронно и категорично отвечаем мы со Стефом. Сжимая его пальцы в благодарность за поддержку, лицо мамы возмущенно застывает. «Я хотела поговорить с тобой позавчера, мам, когда нам нужна была помощь и поддержка, но у тебя не нашлось для меня ни времени, ни понимания». «Не при посторонних, Виктория». «А здесь нет посторонних», — Стеф обнимает меня за плечи, притягивая ближе. И все-таки удели мне полчаса, милая. С улыбкой, но глаза ледяные. «Здесь есть кофейня в соседнем доме», — подсказывает мне Стеф. «Погуляешь пока с Илюшкой?» «Без проблем. А хочешь, пойдем с тобой?» «А вот... хочу». Стеф усаживает на диван Илью и приносит ему сладкое меню. Мы присаживаемся с мамой за соседний столик. Молча смотрим друг на друга, пока нам делают кофе. В ее взгляде нарастает пренебрежение. В детстве меня можно было пытать этим взглядом, но давно уже выработался иммунитет. «С коньяком, пожалуйста», — уточняет мама, поднимая руку и изящно изгибая пальцы, чтобы привлечь внимание баристы. И меня корежит от этого пафосного жеста. Наверное, я дошла до стадии острой аллергии на все, что ассоциируется у меня с моей жизнью. «С коньяком?» — качаю осуждающей головой. Ты же за рулем. А ты замужем, — шипит она, гневно срываясь на эмоции. А я развожусь. Вика, — машет она на покрасневшее лицо руками, — ты сошла с ума? Нет, я в себе. Посмотри на себя. Я и не узнала тебя сразу. Ты что, в деревне на покосе? Устала, закрывая глаза. Это все, что ты хотела сказать? Кто этот мужчина? Вздрагивают ее губы. Он представился. — Хватит. Ты понимаешь, о чем я спрашиваю. Кто он тебе? Когда вы с папой проигнорировали мою просьбу о помощи, он на нее отозвался. Что еще ты о нем хочешь знать? — Никто не игнорировал. Ты бросила трубку. Я пыталась помочь. — Все, мам. — Борис был у нас. Рассказал про твою шизу. Ты придумала, что он намеренно хотел навредить сыну и сбежала, украв ребенка. Ты точно в себе? Я ничего не придумала. Допусти мысль, что это правда. Что тогда? Это чушь. Борис любит сына. Он заботится о нем, как никто другой. Он замечательный отец. Илья закатывается от смеха за соседним столиком. Мам, а ты слышала, чтобы Илюшка хоть раз смеялся рядом с отцом? Причем здесь это? Борис не клоун. Бросает недовольный взгляд на кроссовки Стефа а при том, что альтернативная версия заботы мне больше импонирует, и Илье тоже. «Виктория, ты позоришь нашу семью?» Я прямо ждала этих слов, наверное, но вам придется принять мое решение, мам. У отца выборы, как ты можешь так поступать с ним? Мне очень жаль, опуская взгляд. Если пресса пронюхает, что ты при живом муже живешь у какого-то нищего плебея, «Дешевого плейбоя?» — оглядывает крепкие плечи Стефа. «До свидания», — встаю я. «Сядь!» Сопротивляться агрессивному командному тону так же спокойно, как реагировать на осуждение, я еще, видимо, не могу. Плюхаюсь обратно на диванчик. Мама нервно выпивает полкружки кофе залпом. Так же, как пьет обычно крепкий алкоголь. «Я поговорила с отцом...» Ты можешь переехать к нам, пока все не наладится. Спасибо. Забери Илью и поехали. Не точно выразилось. Спасибо, но нет. Послушай меня, милая, сжимают мою кисть. Заканчивай этот позорный детский протест и поговори с мужем. Он готов выслушать все твои претензии. Спасибо. Зло и холодно улыбаюсь я. Но тоже нет. Поздно. Я живу с другим мужчиной, мам, полноценно, пути обратно нет. Господи, какой позор!» Сделав трагичное лицо, отворачивается к окну. И, вдохнув поглубже, заговорщицки снижает голос. «Об этом никто не узнает, милая, мы никому не скажем, вернись. Борис не задаст тебе таких вопросов, чтобы сохранить семью, я уверена. Дело в том, что я больше этого не стыжусь. «Мне наконец-то хорошо. Я чувствую, как меня любят». «Этот Державин, кажется?» Уже все проведали по него. «Он не пара тебе. Его зовут Степан. Он детский врач и прекрасный человек». Раздраженно отмахивается. «Врач. У него была подростковая судимость за драку. Ты в курсе?» «Парни иногда дерутся, мам. Это факт. Я этот факт переживу». А мы с отцом нет. Наверняка ему нужно что-то от отца, вот он и приклеился, чтобы влиться в семью. Ты же знаешь, альфонсы всегда ищут таких дур, как ты, и кружат им голову. Посмотри на него. Это же очевидно, что альфонс. То есть я настолько убогая, что просто так мужчина не может в меня влюбиться? Только в возможности моего отца? Женщины переоценивают значение своей внешности. Ты мне это говоришь? «Да ты же на ней помешана!» Это поддерживает статус отца. «Я слежу за собой, потому что я идеальная жена. Но, поверь мне, осознаю, что этой монетой мужчину не купить». «Купить, продать? Тошно! Это все сплетни и доводы. Мы можем ехать? У нас дела!» А помнись Отец рвет и мечет!» «Передай ему, что я прошу прощения, что не так идеально, чтобы войти в его предвыборную». Но я, наконец, счастлива и верю, что он найдет в себе немного любви ко мне, чтобы простить это. Встаю и показательно пересаживаюсь за стол к своим мужчинам, оставляя маму одну. Высказать я все высказала, но чувствую себя и близко не так уверенно, как держалась. Меня всю колотит. От обиды, что мама не понимает, и от страха, что это только начало. Отыскиваю внимательный взгляд Стефа. «Я люблю тебя, ягода. Все хорошо?» «Поехали!» Хватаясь рукой за горло, беззвучно умоляю его. Мои руки дрожат. Стев набирает в ложку мороженого, подносит к моим губам. «Клубничная!» — подмигивает. На автомате обхватываю ложку губами и проглатываю, не чувствуя вкуса. Мне кажется, он намеренно дразнит сидящую за соседним столиком маму, осуждающую, рассматривающую нас. «А почему бабушка не идёт?» «Ой, Марина!» — поправляется Илюшка, еще у меня взглядом пояснения свой, Стеф или нет. И можно ли при нём называть бабушку бабушкой? Или нужно Марины? «Господи!» — закрываю я глаза. «Это такой фарс!» «Ты про что?» — тяжелеет взгляд Стефа. «Про нас?» «Ну что ты? Я про ту жизнь, которой я жила. Не отпускай меня, пожалуйста, туда!» Сжимаю крепче его пальцы и целую их. Не отпущу. Илюха, ты доел? Да. Пойдемте отсюда. Встает из-за стола, забирает Илью на руки. Достань в портмоне карту. Поворачивается ко мне спиной. Задний карман. Да я своей. Подхожу к стойке, прижимаю карту к терминалу. Не проходит платеж. Поджимает губы девушка за стойкой. Пробую еще раз и с недоумением разворачиваюсь к Стефу. «Ну, возьми мою», — пожимает он плечами, рассчитываясь под внимательным маминым взглядом. «До свидания, Мария Богдановна». «Не берите на себя так много, Степан. Свидание со мной вам не светит, я не так доверчива, как моя дочь». «В самом деле», — поднимает он вызывающий бровь, «даже на Кристины внука не пожалуете». Каков? «Какого еще внука?» Покрываясь пятнами, встает мама. «Вика, ты что?» Опускается ее взгляд на мой живот. Закатываю глаза и, подхватив Стефа под руку, эвакуирую нас. «Степ, ну ты что? Ты представляешь, что сейчас будет?» Не удержался. «Не, ну а что? Это же предполагается. Может, быстрее отстанет от тебя?» «Думаешь?» Посматриваю СМС с мобильного банка. Моя кредитка заблокирована. Переживем. И мне действительно кажется, что с ним мы переживем что угодно.